Глава 7. Четверг, 22 декабря, Теранови. Ангелина. Ваше Высочество, посол от короля Бермонта, барон Лерьен Норден. Ани, просматривающая отчет о торговле между Истоилом и Теранови, недоуменно подняла брови и отложила бумаги. Товарооборот набирал мощь, несмотря на сложности доставки. Сначала до телепорта у границы Песков и Рудлога, затем на склад в Таранове и оттуда уже на выстроенные в городке драконьи ряды. Торговали там жители песков и довольно бойко торговали. Но все равно это была капля в море. Без нормального сообщения, без железной дороги, логистических центров, капля эта и останется. Хоть и съезжались в город дельцы со всего Рудлога, чтобы заключить контракты на поставку текстиля и ковров, шерсти и драгоценностей, Если не решить вопрос с транспортной доступностью, интерес постепенно утихнет, и трудно будет разжечь его вновь. Простите, Вероника Сергеевна». Секретарь кивнула и закрыла дверь, а через несколько секунд в кабинет вошел представительный пожилой Берман. В форме, с сидеющими русыми волосами, учтиво поклонился вставшей навстречу принцессе. «Барон». Аня протянула руку для рукопожатия, и тот невозмутимо принял ее. Если и были сомнения, продиктованные берманским отношением к женщинам, годы дипломатической работы приучили скрывать их. «Располагайтесь. Какие напитки предпочитаете?» «Благодарю, Вашего Высочество», — сдержанно ответил посол. «Не хочу утруждать вас. Я по поручению Его Величества Короля Бермонта, так как вы уже организовали дипломатические отношения с песками, прошу посодействовать нам. Бермонт планирует Королевский Совет», и хочет передать приглашение владыке Нории. Я знаю, что здесь постоянно находятся драконы и ведут с вами работу, но сами понимаете, здесь ваша территория, и пока нет договоренностей между Бермонтом и Песками, мне неэтично и некорректно напрямую обращаться к ним. Я могу просить вас передать письмо владыке от Бермонта и написать сопроводительную записку, в которой вы порекомендуете меня как контактное лицо. «В перспективе, когда мы наладим отношения, уже не придется тревожить вас». Ани выслушала просьбу, кивнула. Про совет она знала. Именно на нем Василина должна была попросить Ханьши о личной встрече для Ангелины. Конечно, барон Норден, королева Василина уже отдала специальные распоряжения на этот счет, как и разрешение драконам пользоваться порталом на границе для перехода в Бермонт и другие страны. Что касается письма... Я сегодня же передам его контактному лицу, и к вечеру оно уже будет у владыки. — Благодарю, — повторил посол. Встал, передал принцессе запечатанный пакет. — Всего хорошего, Ваше Высочество. — До свидания, — отозвалась Ангелина. За сопроводительную записку она принялась сразу же, как за бароном закрылась дверь. Сухо, безэмоционально, конкретно. Писала, и вокруг сгущалась тишина. Или это... Она ушла в процесс с головой. Слова ложились на бумагу, как руны на щит. «Владыка Владык, великий правитель Песков, примите мое глубочайшее почтение, перенаправляю вам пакет от короля Бермонта». «Как ты там, Норий? Появишься ли здесь когда-нибудь?» «Подтверждаю, что запрос официальный и осмелюсь рекомендовать содействие». Если бы ты знал, как я обижена и зла на тебя. И на себя. Слова, произнесенные, становятся замками и преградами. И нет у меня возможности вернуть их назад. И самое главное, не сомневаюсь я в том, что сделала. Сомневаешься ли ты? Видимо, нет. Я понимаю, почему ты так поступил, но никогда не смогу принять. Потому что ты должен быть на моей стороне в любом решении. Дежурные маги у телепорта на границе получат указание направить переход в Бермонт по первому запросу. В любом случае, появись, дай мне накричать на тебя, рассердиться, увидеть. Не жди, придумай что-нибудь. Буду признательна, если вы отправите ответ, чтобы я передала его послу Нордену. Мне плохо без тебя. Пески, Тафия. Лорд Тротт появился у Четтери в точно оговоренное время. Появился слегка раздраженным. Перед этим звонил Мартин и ныл, требуя взять его с собой. «Мне скучно. Я тут загибаюсь, Макс!» Он добавил несколько ругательств, и Тротт поморщился. Очень уж заразна была привычка сквернословить. «Мне нужно развлечься. Вчера пили с Алексом, а с утра опять во дворец. Глаза бы мои его не видели. Даже моя похмельная рожа не отпугивает придворных». «Не могу я больше». «Нет, Март», — сухо повторил Трод. — «тебя не приглашали». «Так я без приглашения приду», — фыркнул Фонс Едентенд. «Не сожрет же меня твой учитель? Во всяком случае, не сразу, а если и сожрет. Хоть какое-то разнообразие, иначе умру от тоски». «Мартин», — уже раздраженно сказал Макс, — «переход реально опасен. Если не справишься, тебя распылить на атомы. Выпадешь с осадками от Блакории до Тафии. — Иди, а приходи какую-нибудь бабу, а лучше парочку, и не доставай меня. — Так ты беспокоишься обо мне, папочка? — глумливо вопросил барон. — Кто бы мог подумать, что у малыша такая трепетная душа? Макс таки выругался и под довольный хохот друга отключился. Первое, что увидел трот, выйдя во внутренний двор дворца владыки, молодого Елоу Винца — с изумительно каменным лицом, прыгающего в сумерках туда-сюда, через натянутую высоко на уровне пояса веревку. Сам Чет в сторону младшего ученика не смотрел. Мастер расположился на привычной уже скамье у фонтана. Светы, на удивление, не было, зато рядом с Четтери сидел второй мужчина. Тоже с ключом в красных волосах, но оттенок волос был темнее, тоже высокий, гибкий и мощный. Подбородок, плечи, руки чуть шире, и взгляд спокойнее, чем у Чета, и лицо менее резкое, хотя такое же экзотическое. Суженные кошачьи зеленые глаза, белая, почти перламутровая кожа, широкие резкие скулы, орлиный нос с характерной горбинкой. Макс присмотрелся в спектре и чуть не присвистнул, забыв и о слабости, и о желанном сейчас молоке. Силы у гостя было куда больше, чем у Четери, и била она ровно как огромный фонтан. Тот самый владыка Нории и Валерудиан, о котором говорил Чет? — Нори, вот и мой ученик! — с усмешкой, но приветливо сказал Четери. «Макс — Макс! Дракон невиданной мощи оглядел инлянца с ног до головы, чуть нахмурился, кивнул. — Черный? — Учеников не по стихии выбирают, — с едва заметным предупреждением проговорил Четери. — Твоя территория! тебе решать», — согласился владыка. «Позволишь посмотреть?» «Даже поучаствовать, если захочешь». Чет встал. Макс умывался, жадно глотал молока из кувшина, чувствуя на себе задумчивый взгляд второго дракона. А мастер жестом поманил к себе двух девушек, почтительно дожидающихся у дверей, что вели во дворец. «Начинайте», — Девушки уселись у кустов, покрытых ярко-белыми цветами, прямо на лазурную плитку двора. Достали инструменты, флейту и странные костяные пластинки, надеваемые на пальцы, и завели мелодию. Сначала робко, тихо, а затем уже во всю мощь. Пластинки на пальцах отбивали быстрый ритм. Тук-тук-тук-тук. Быстрее, чем стук сердца у человека. Быстрее, чем стук копыт у несущегося жеребца а Флейта вела свою песню, соединяя удары в единую тропинку. Вейши, окликнул Чет прыгающего. «Слышишь ритм?» «Да, учитель!» — отозвался тот, не останавливаясь. Говорил он с трудом. «Рассчитывай прыжок на четыре и делай сколько сможешь. На нас не отвлекайся. Заденешь веревку раньше, чем через три сотни прыжков, сам пойдешь на ворота, а оттуда снова прыгать». «Да, учитель!» Ровно насколько мог, ответил внук императора. В глазах его горело упрямство. «А твои методы не меняются, мастер!» насмешливо заметил Нори. «А зачем?» — откликнулся Чет. «Если они работают?» Дракон повернулся к Максу. Тот уже снял рубашку, ботинки, разминался, крутя руками, поворачиваясь, наклоняясь. Во двор тихо пробралась Света, улыбнулась мужу, но не подошла, села рядом с девушками. Постеснялась потревожить владыку? Восстановился? В руках четвери появилось оружие. «Начнем. Доставай клинки. Слушай музыку. Ни на что не отвлекайся. Читай ритм. Вникнешь, мелодия всегда останется с тобой. Тук-тук-тук-тук. Лейся, музыка, лейся. Свести сталь, свести. Опять ты смотришь в глаза смерти, и опять внутри страх смешивается с безумным, бесконечным восторгом боя. «Хорошо, быстрее!» «Тук-тук-тук-тук!» «Флейта, как волшебная нить, несет тебя над землей, и тело становится гибким, быстрым, и руки удлиняются до острия клинков. «Хорошо, еще быстрее!» «Следи за левой рукой, пока слабая!» «Тук-тук-тук-тук!» К сухому щелканью пластин присоединяется новый звук. Краем глаза ты видишь, как Светлана начинает отбивать в ладоши тот же быстрый ритм, что сопровождает тебя уже минуты или часы. «Не отвлекаться!» Звенят клинки, поет флейта и опять исчезает мир вокруг. И время пропадает, останавливается, словно наблюдая за боем. Ритм не ускоряется, ускоряешься ты до грани, до боли, когда каждый поворот и прыжок грозит порвать мышцы, когда рукояти в ладонях почти раскаляются, а вибрация от ударов пронизывает все тело. Учитель смеется и наступает вихрем, а ты отступаешь, но держишься. Сбоку полыхает серебристая гладь зеркала, и ты на мгновение, на какую-то долю секунды, отмечаешь это взглядом, избиваешься и по стене плещет болью, вокруг разлетаются брызги крови, и лезвия клинков противника окрашиваются красным. А ты падаешь на колени. Флейта жалобно стонет и замолкает. — Твою мать! — потрясенно говорит вышедший из зеркала бледный в синеву Мартин и несется к тебе. — Стоять! — жестко рявкает Чет, Ты умоляюще глядишь на друга, и Март словно на стену натыкается. «Убью! Поднимайся! Это уже тебе! Вставай, щенок! Я кому сказал не отвлекаться? Вставай!» Дракон обидно, плашмя, как кнутом, вытягивает тебя клинком по спине прямо поверх раны. «Я не закончил! Вставай! Бейся! С рассеченными мышцами, с потрохами наружу! Пока жив, бейся! Но...» не пошевелиться, и мастер разочарованно обходит вокруг и отворачивается. Март глядит на тебя и одними губами спрашивает «Помочь?». Ты качаешь головой, отстраняясь от боли, и встаешь, чувствуя, как по спине течет твоя кровь и рану дергает, словно припекает каленым железом. «Хорошо!» — рчит мастер, склонив голову, и снова прыгает к тебе, поворачиваясь на лету. В тишине, наполненной звоном и свистом стали, вдруг снова отчетливо начинают звучать быстрые хлопки. Это Светлана, робко заводит ритм. К ней неуверенно присоединяются пластины, и, наконец, вступает флейта. Но тебе это уже не важно, важно не оступиться, не упасть снова, не увидеть презрения во взгляде учителя. Кажется, ты истекаешь кровью, не имеют руки, голова начинает кружиться и темнеет в глазах, а дракон все не останавливается. И когда уже смиряешься с тем, что умрешь сегодня, все вдруг становится отчетливым и цельным, все приобретает резкость, а в душе воцаряется безразличие ко всему, что было и что будет, кроме одного боя. Мастер скалится и смеется, и глаза его горят красным безумием. Светлана хлопает, и в хлопках этих слышны отчаяние и мольба, а твои глаза выхватывают удивительный белый цветок на ослепительно-зеленом фоне, и ты почти чувствуешь его запах и падаешь в темноту, отбив один из страшных ударов. Макс очнулся от вкуса сладкого молока на губах. Четтери держал его голову на коленях, чуть приподняв, и лил тонкой струйкой молоко в рот. Оно проливалось мимо, смешивалось с кровью, стекало на лазурную плитку. Спину соднило, но боль была скорее фантомной, а вот слабость настоящей. — Хорошо, — сказал мастер ласково и гордо. — Ты лучший. Так быстро, как ты, никто не обучался. Запомни состояние последних минут. Так нужно биться всегда. Но если зазнаешься и начнешь ошибаться, высеку. — Ожил, — раздался рядом встревоженный голос Мартина. Друг присел на корточки, он был непривычно серьезен. Взгляд его то и дело останавливался на плечах инлянца. «Я думал, все, придется мстить. Этот дракон не родственник ли нашего Алмазыча? Методы похожи». Макс криво усмехнулся и сел. Сам взял кувшин с молоком и почти с рычанием начал пить. Мартин со вздохом встал, покаянно покачался с носка на пятку. «Извини, что отвлек, я не должен был приходить». — И вы извините, Четыре. Пришел и пришел, — отозвался дракон, аккуратно проведя рукой по спине трота. Тот дернулся, почувствовав вливающуюся в него энергию, заскрипел зубами. — Будешь моим гостем. Зато ученику урок. Все видеть, ни на что не отвлекаться. Март помолчал. — Меня не возьмете учиться? — Нет, — строго ответил Четыре. Ты не гибкий, у тебя немного вывернута правая нога, и ты слишком тяжело дышишь. И самое главное, твое призвание — защищать, а не атаковать. Он еще что-то говорил, а Макс спил и оглядывал двор, освещенный тусклым полумесяцем. У натянутой веревки никого не было, зато в темноте на воротах маячила фигура елоу-винца. Света уже сидела на скамье рядом с владыкой Норией о чем то с ним говорила и старалась не слишком часто поглядывать в их сторону. Слуги у второй скамьи накрывали стол, и до тошноты остро пахло едой. «Но смотреть можно?» — уточнил Мартин. «И повторять? Хоть с палкой!» «Смотреть я никому не запрещаю». Четыре встал. «И палку можешь выбрать любую. Обмойся, Макс, будем ужинать». Дракон похлопал его по плечу и отошел к Нории и Свете. Трот молча поднялся, также молча протянул блакарицу, ополовиненной кувшин с молоком. Мартин схватил его с жадностью, выпил, а затем стоял, недоверчиво разглядывая друга, пока служанки лили на него воду, вытирали. «Какой сервис!» — одна из девушек взмахнула ресницами, и барон ослепительно улыбнулся, подмигнул, и все же не выдержал. «Макс, а когда это ты тело успел расписать?» Опыты на себе ставил», — буркнул Трот. «И ставлю» по автосчетам с природными компонентами, чтобы была минимальная защита, даже когда нет сил. — Ага, — странным тоном протянул Март, проводил отошедших служанок теплым и оценивающим взглядом. — Понятно. Не слишком ли здесь все жестко, Макс? — Да, — ровно отозвался Трот, надевая рубашку. — Ты извини, — повторил благореец. я сплоховал. Он хмуро проследил, как скрываются под тонким хлопком знаки. Открыла было рот, чтобы еще что-то спросить, но его отвлек шум крыльев. Фон Сьедентент задрал голову и с восхищением стал наблюдать за кружащимся, спускающимся во двор драконом. Вскоре, к скамье, где сидел владыка, подошел еще один красноволосый мужчина что-то коротко сказал. До друзей, присевших у фонтана, донесся приглушенный разговор. Мне надо лететь, Чет. Останься на ужин, в голосе мастера настойчивость. «Нет, письмо. От нее. Надо лететь». Чет вздохнул как-то тяжело и кивнул. Подождал, пока владыка отойдет, обернулся к магам, поманил рукой. Уже когда они рассаживались, над ними взмыл ввысь огромный белый дракон. А ужин прошел прекрасно. Март все недоверчиво косился то на молчаливого Макса, то на вернувшегося в шутливое состояние Четтери, Будто не он с час назад остановил его одним взглядом. И ведь, правда, убил бы. Но постепенно расслабился, втянулся в разговор, расспрашивал про пески, про город, просил разрешения пройтись по нему в следующий раз. И четверо охотно отвечал, соглашался, хохотал над его шутками. Света льнула к мужу, как веточка, и мягко поглядывала на трота, И, к удивлению Мартина, друг общался с ней вполне доброжелательно. С другой стороны, — размышлял блакариец, ухмыляясь, — ляпнешь что-нибудь про место женщины, и тебя нарежут на отбивные. Несмотря на случившееся, Мартин совершенно точно понял, не зря он сюда пришел, не зря хотя бы потому, что увидел Макса почти нормальным, почти таким, каким он был 17 лет назад. Нори был выстояли к ночи. Не одеваясь после оборота, быстро прошел мимо Зафира, застывшего с чашкой дымящейся крови, и направился в свои покои. Там, в большом холле, на столике, на котором они с Ангелиной играли в шахматы, лежал бумажный пакет, опечатанный сургучом, и прикрепленное к нему письмо. Владыка осторожно, не торопясь, открепил конверт, сел на софу, открыл письмо и быстро пробежал его глазами. Усмехнулся горько, откинулся на спинку, и устало закрыл глаза. В дверь поскреблись. Вошел невозмутимый Зафир, поклонился, протянул чашку, и дракон с благодарностью принял ее, начал пить. «Господин, гонец спрашивает, будет ли ответ?» Сказал старый слуга почтительно, принимая чашу обратно. «Будет, но не сейчас. Пусть отдохнет», медленно ответил Нории. «Я ознакомлюсь с содержанием предложения и вызову его». Принеси мне еды, Зафир». «Да, владыка», — в голосе старого кочевника промелькнуло едва заметное сочувствие. Позже, за ужином, владыка из Таила прочитал послание от короля Бермонта. Его величество Демьян очень корректно, совсем не похоже на того взбешенного и собранного Бермана, кое норе его увидел, высказывал сожаление о том, что первая встреча произошла при столь необычных и печальных обстоятельствах благодарил за помощь в исцелении, приглашал коллегу на Королевский совет, который должен был состояться в субботу, и предлагал прибыть с делегацией, чтобы, пока монархи будут общаться между собой, дипломаты обсудили создание посольств, налаживание связей и подписали все необходимые бумаги. Ответ Демьяну Бермонту Нори написал очень быстро, заверил в готовности поучаствовать в совете, поддержал все предложения а затем еще раз перечитал послание огненной принцессы. Ровный почерк, ровные слова. Ни искры для него, ни надежды. Улетающий в ночь гонец вез письмо королю северной страны и короткую записку для посредницы. В ней было всего пять слов. Ваше высочество благодарю за содействие. Утром уставший дракон принес пакет в кабинет Ангелины Рудлок, выслушал похвалу за скорость, с благодарностью принял предложение остаться в городе и восстановить силы. И не видел, как после его ухода принцесса вскрыла письмо, прочитала и с такой же усталостью опустила голову, как и владыка накануне, за много километров от Таранови. В обеденный перерыв Аня отправилась в Бермонт. Демьян распорядился принимать телепортом родных супруги в любое время, без предварительного согласования. И сейчас Ангелина страстно захотела увидеть Поле. Ее проводили во внутренний двор. Полина встретила сестру без настороженности. Медведица лениво точила когти о какое-то несчастное дерево. На подошедшую принцессу лишь покосилась, не прерывая своего занятия. И Ани, как и в прошлый раз, прижалась к сестре, прикрыла глаза слыша, как под ее ухом шумно дышит огромный зверь и почти задремала в тепле погодного купола. Медведица от чего то не уходила, прислушивалась к бормотанию и ласковым словам старший Рудлок, склоняя большую мохнатую башку. Уши ее дергались, и периодически она снова начинала драть кору с таким остервенением, что Ане казалось, будто она находится рядом с отрядом пилищих деревья лесорубов. Старшая Рудлок говорила о делах в семье, о том, как все скучают по ней, по Лине и ждут, когда она вернется. Говорила, пусть даже сама не верила в то, что это возможно. О том, что в следующий раз принесет сюда семейные фотографии и щенка Терсели поиграть. Вдруг что-то всколыхнется в памяти. О том, какими огромными могут вырастать водяные псы и как бы пол понравилось выстаили. О том, что старшая сестра теперь не хуже самой поле может оборачиваться в разных зверей и птиц. А все потому, что однажды пришлось идти через пустыню к своим девочкам. Обеденное время давно уже прошло, а Аня все шептала и бормотала, вспоминая свои дни в песках, больше произнося про себя, чем вслух. Душа Душераздирающий треск рвущейся коры уже не тревожил ее. Медведица периодически урчала, но большей частью молчала и не двигалась. То ли тоже уснула, то ли испугалась странной женщины и затихла, мечтая выбраться из цепких объятий посетительницы. Периодически во двор выглядывали слуги, но потревожить мохнатую госпожу и ее сестру никто не осмелился. И только упавшая на двор тень от замка солнце ушло за башню, заставило Ангелину очнуться, потереть сухие глаза, погладить на прощание... Смирно лежащую полю и уйти. На выходных они с Василиной устроили тренировку младшим сестрам, и для занятий по освоению родовой магии очень пригодился кусочек летнего парка под погодным куполом, подаренным отцом и Марианом королеве. Придворного мага накануне обязали закрыть стены щитами, чтобы «не повредить и их», И Зигфрид, видимо, чтобы не вызвали на выходные, постарался так, что под погодным куполом начали сверкать еще несколько полусфер. И там, под переливающейся защитой, и прошел первый урок. Ани рассказала все, что узнала от Нории про принцип действия родовой магии. Василина напомнила о прозвучавшем у ипоталии. Теория закончилась, началась практика. Марина с Алиной старательно закрывали глаза, пытаясь увидеть и ощутить свою ауру. Королинка сидела на траве и пробовала повторить за старшими. Аня рассказывала, как ставить щиты. У Марины каким-то чудом получилось с первого раза, но потом, как она ни старалась, ничего не выходило. — Ты просто недостаточно сосредоточена, — объясняла королева. — Тебе нужно отвлечься от всего, найти внутренний баланс. — Где ж я его найду, если у меня его никогда не было? — ворчала Марина, снова и снова расставляя руки. «Первый раз не иначе, как с перепугу, смогла построить». «У меня, наоборот, лучше всего работает, когда я на пике эмоций», — успокоила ее Ангелина. Марина недоверчиво посмотрела на нее. «Ты на пике эмоций?» — говорил ее взгляд. У Алинки с защитой дела обстояли лучше, но щит получился совсем маленький и слабый. Зато она легко обернулась в лошадку, Прогорцевала вокруг сестер и внимательно выслушала напоминание Ангелины, что не нужно усердствовать, иначе будет мучиться от боли. Топнула ногой, заржала с вызовом, и в скорости вокруг пруда по зеленой траве носился уже целый табун, и хорошо, что никто из придворных не мог сюда заглянуть. Страшно подумать, о чем бы стали шептаться во дворце. — Я бездарь! — простонала Марина, падая на траву рядом с младшей сестрой после того, как у Алинки получилась и силовая волна, всколыхнувшая воду. «Наверное, мне просто не дано. Или кто-то просто не хочет учиться», — мягко сказала Василина. «Ничего, будем тренироваться, пока не получится». Полный тоски взгляд был ей ответом.